2 эпиграф Свет погас над Европой, и никогда больше в нашей жизни мы не увидели его Сэр Эдвард Грей о Первой мировой войне, август 1939. Франция. Венна Мориак вышла из холодной кухни во двор. «Чудное летнее утро в долине Луары, все цветет, белые не на веревке хлопают под порывами ветра, розовые кусты льнут к старой каменной ограде, укрывающей уютный уголок от посторонних глаз. Пара трудолюбивых пчел озабоченно жужжит среди цветов, издалека доносится пыхтение паровоза, а затем заливистый девчоночий смех. «Софии...» Виана улыбнулась. Восьмилетняя дочь, наверное, бегает по дому, беспрерывно теребя отца, который покорно бросает дела, чтобы стать участником ее забав. Это они так собираются на субботний пикник. «Твоя дочь – настоящий тиран!» В дверях возник улыбающийся Антуан, аккуратно причесанные волосы блестят на солнце. Все утро он работал, шлифовал новый стул, и без того гладкий, как атлас, и тонкий слой древесной пыли припудрил его лицо и плечи. Антуан крупный, высокий, плечистый, на круглых щеках пробивается темная щетина. Он обнял ее, притянул ближе. Люблю тебя, Ви, и я тебя. И это самая абсолютная истина в ее мире. Она любит в этом мужчине все: как он улыбается, как бормочет во сне, как смеется, чихнув, как поет в душу оперные арии. Она влюбилась в него пятнадцать лет назад на школьном дворе. Раньше, чем узнала, что такое любовь. Он стал ее первым всем. Первый поцелуй, первая любовь, первый любовник. До встречи с ним она была худой, неловкой, нервной девчонкой, начинавшей заикаться при малейшем испуге, опугалась она частенько. Сиротка выросшая без матери. Теперь ты взрослая! сказал отец, когда они впервые пришли в этот дом. Ей было четырнадцать, глаза распухли от слез, горе невыносимо. В одно мгновение дом из уютного семейного гнездышка обратился в тюрьму. Мама угасла в две недели, а папа отказался быть папой. Входя с ней в дом, он не держал ее за руку, не обнимал за плечи, даже не протянул платок, чтобы утереть слезы. «Но я же еще маленькая», — пролепетала она. «Уже нет». Она опустила глаза на сестру. Изабель всего четыре. Она безмятежно сосала палец и понятия, не имела, что произошло... Только все спрашивала, когда же мама вернется. Дверь отворилась. Высокая худая дама с носом, похожим на водопроводный кран, и темными глазами изюминами недовольно буркнула с порога. «Вот эти девицы?» Папа кивнул. «Они не доставят вам хлопот». Все случилось слишком быстро. Вианна не успела понять, что происходит. Отец сдал своих дочерей, как грязное белье в стирку, оставил их с чужим человеком... Разница в возрасте между девочками была так велика, что они словно и родными не были. Вианна хотела утешить Изабель, во всяком случае старалась, но сама так страдала, что не в силах была думать о ком-то кроме себя, особенно если речь шла о таком своевольном, капризном и шумном ребенке, как Изабель. Виана до сих пор помнила первые дни здесь. Изабель визжит, мадам ее шлепает. Виана вступала за сестренку, раз за разом умоляя «Господи, Изабель!» «Прекрати верещать, просто делай, что велено!» Но даже в свои четыре Изабель была неуправляема. Виана была полностью раздавлена. Утратой матери, предательством отца, внезапным изменением всей жизни, да еще в придачу вечно липнущая Изабель, которой тоже нужна мама. Спас ее Антуан. В туалета лето после смерти мамы они стали неразлучны. В нем Виана обрела опору и убежище – В 16 она уже была беременна, в 17 вышла замуж и стала хозяйкой Ле Жарден. Два месяца спустя у нее случился выкидыш, и она снова впала в депрессию, погрузилась в горе и закуклилась в нем, не в силах заботиться о чем-то и ком-либо уж точно не о вечно ноющей семилетней сестре. Но все это в прошлом, в такой чудесный день, как сегодня, не хочется вспоминать о печальном. Она прильнула к мужу. Дочка подбежала к ним, радостно объявила, «Я готова, идем». «Что ж», — улыбнулся Антуан, — «Раз принцесса готова, мы должны поторапливаться». Улыбка не сходила с лица Авианы все время, пока она бегала в дом за шляпкой. Соломенная блондинка с фарфорово-белой кожей и небесно-голубыми глазами, она всегда пряталась от солнца. Когда она пристроила, наконец, широкополую шляпу, отыскала перчатки и подхватила корзинку для пикника, Софи с Антуаном уже были за воротами. Виана выбежала следом. Грунтовая тропа достаточно широка даже для автомобиля, а дальше расстилались акры и акры зеленых лугов в брызгах красных маков и голубых васильков. Кое-где небольшие рощицы. В этой части долины Луары преобладали луга, а не виноградники. Меньше двух часов на поезде от Парижа, а будто совсем другой мир. Сюда почти не заглядывали отдыхающие даже летом. Время от времени, конечно, мимо прорычит автомобиль, или проедет велосипедист, или телега, но по большей части дорога пуста. Они живут примерно в миле от Карево, городка с населением в тысячу душ, известного исключительно тем, что здесь останавливалась Жанна Д'Арк. В городишке нет никакой промышленности, а значит и никакой работы, ну разве только на аэродроме, гордости Карево. Аэродром этот единственный на всю округу. В самом городке узкие булыжные улочки петляют между старинными домами, которые тесно лепятся друг к другу. Из древней кладки сыплется штукатурка, плющ скрывает следы разрушения, но дух угасания упадка невидимой глазу пронизывает здесь все. Деревня строилась и разрасталась долго и неторопливо. Кривые улочки, неровные ступени, тупички. Сотни лет. Каменный фон немного оживляет яркие акценты. Красные маркизы в рамах из черного металла чугунные балконные решетки, цветы герани в таракутовых горшках. Глазу было на чем задержаться. Витрина с пирожными, грубо оплетенные корзины с сыром, окороком и колбасой, ящики с яркими помидорами, баклажанами огурцами. В этот солнечный денек во всех кафе битком. Мужчины пили кофе, курили самокрутки, и громко что-то обсуждали. Обычный день в Корево. Мсье Лашо подметает тротуар перед своим кафетерием. Мадам Клоне моет окно шляпной мастерской. Группа подростков шляется по улицам. Мальчишки пинают невесть где найденную жестянку и курят одну сигарету на всех, передавая друг другу. На окраине города они свернули к реке. Выбрав удобную полянку на берегу, Вианна расстелила одеяло в тени каштана, достала из корзинки хрустящий багет, клин, жирного сливочного сыра, пару яблок, несколько ломтиков байонской ветчины и бутылку блинжера 36-го года. Наполнив бокал шампанским, присела рядом с мужем. Софи радостно скакала по берегу. День прошел словно в теплой умиротворяющей дымке. Они болтали, смеялись, закусывали. И лишь далеко за полдень, когда Софи убежала подальше с удочкой, Антуан, плетя для дочери венок из маргариток, произнес... «Скоро Гитлер втянет нас всех в свою войну». Война. О ней судачили все вокруг. Но Виана не желала ничего слышать, особенно в такой прекрасный день. Приложив ладонь ко лбу, она присматривала за дочерью. Земли на другом берегу Луары были аккуратно возделаны, намели вокруг никаких заборов и изгородей, только зеленые поля с редкими деревьями да разбросанными кое-где сарайчиками. Крошечная облачка пуха парили в воздухе, Поднявшись на ноги, она громко хлопнула в ладоши. «Софии, пора домой!» «Невозможно делать вид, что ничего не происходит, Вианна!» «Я что, должна готовиться к неприятностям? Ну, ты же здесь и сможешь позаботиться о нас!» С улыбкой, возможно, через ослепительной, она собрала в корзинку остатки пикника, и семейство двинулось в обратный путь. Меньше чем через полчаса они уже стояли у крепких деревянных ворот... Ле-Жарден, старинного дома в течение трех столетий, бывшего родовым гнездом ее семьи. Двухэтажный особняк, окрашенный временем в десяток оттенков серого, смотрел в сад голубыми ставнями окон. Плющ вползал по стенам до самых водостоков, сплошным покровом окутывая кирпич. От прежних владений осталось всего семь акров, прочие двести были распроданы за двести лет, пока благосостояние рода постепенно угасало. Вианне вполне хватало и семи, она и не представляла, к чему ей больше. Над плитой в кухне медные чугунные сковородки и кастрюли, с потолочных балок свисают пучки лаванды, розмарина и тимьяна, медная раковина, позеленевшая от времени, такая большая, что в ней запросто можно купать собаку. Там и сям облупившаяся штукатурка обнажает прошлое этого дома, гостиная сплошная эклектика, обитая гобеленовой тканью диваны – Абессонские ковры, китайский фарфор, индийский набивной ситец. На стенах картины. Иные просто великолепны, возможно, даже знаменитых художников, другие откровенная мазня. Все вместе выглядит бессмысленной мешаниной, собранной в одном месте, стромодные вкусы и бессистемное швыряние денег на ветер. Немножко потрепано, но в целом уютно. Гостиная Вианна задержалась, глядя через застекленные двери, как в саду Антуан качает Софи на качелях, который сам для нее смастерил. Потом аккуратно повесила шляпку, неторопливо повязала фартук. Пока Софи с Антуаном развелись во дворе, она занялась ужином. Обернула ломтиками бекона свиную вырезку, перевязала нитью, подрумянила в оливковом масле. Свинина томилась в духовке, а Виана приготовила остальное. Ровно в восемь она позвала семью к столу и, радостно улыбаясь, слушала топот двух пар ног, оживленную болтовню, скрип стульев. Муж с дочерью устроились на своих местах, София уселась во главе стола в том самом венке из маргариток, что сплел для нее Антуан. Виана внесла блюда, источающие аппетитные запахи, запечённая свинина и хрустящий бекон, яблоки, глазированные в винном соусе, все это на подушке печеного картофеля. Рядом миска с зеленым горошком в масле, приправленном эстрагоном из сада и, разумеется, багет, который Виана испекла еще вчера утром. София, как всегда, тарахтела безумолку. В этом смысле она, вылитая тетушка Изабель, совершенно не умеет держать язык за зубами. Блаженная тишина наступила только когда перешли к десерту. Островки румяной меренги, плавающие в английском креме. Что ж, Эвиана отодвинула свою тарелку с едва начатым десертом. Займемся посудой? Ну, мам, начала было недовольна Софи. Прекрати с командовал Антуан, ты уже большая девочка. И Вианна с Софией направились в кухню, где каждая заняла свое место. Вианна у медной раковины, а Софи у каменного стола. Мать мыла посуду, а дочь вытирала. По всему дому разносился аромат традиционной послеобеденной сигареты Антуана. «Папа сегодня ни разу не засмеялся над моими рассказами», — пожаловалась Софи, когда Вианна расставляла тарелки на деревянных полках. «С ним что-то не так». «Не смеялся?» «О, определенно это...» настоящая причина для тревоги. Он переживает из-за войны. Война. Опять это война. Виана отправила дочь наверх в спальню. Присев на краешек кровати, она слушала бесконечную трескотню Софии, пока та натягивала пижаму, чистила зубы и укладывалась в постель. Наклонилась поцеловать малышку на ночь. «Я боюсь», — шепнула Софи. «Вдруг правда начнется война». «Не бойся. Папа защитит нас» но в тот же миг вспомнила, как ее мама говорила ей то же самое «не бойся», когда ее папа уходил на войну. София явно не поверила. Но никаких «но». Не Ни о чем беспокоиться. А сейчас пора спать. Она еще раз поцеловала дочь, чуть дольше прижимаясь губами к пухлой детской щечке. Виана спустилась вниз, вышла во двор. Душно. В воздухе сильно пахнет жасмином. Антуан неловко пристроился на маленьком стуле, вытянув ноги. Она подошла, тихо положила руку на его плечо. Он выпустил облачко дыма, вновь глубоко затянулся, поднял взгляд на жену. В лунном свете лицо его казалось странно бледным, почти незнакомым. Он потянулся к жилетному карману, достал листок бумаги. Я получил повестку, Виан. Как и все мужчины в возрасте от 18 до 35 — Повестку? Но мы же не воюем, я не должен явиться на призывной пункт во вторник. — Но... но ты же просто почтальон. Он все смотрел на нее, и у Вианы внезапно перехватило дыхание. — Похоже, теперь я просто солдат.